Глава 31. Я еще несколько секунд смотрел на то место, где только что стояла Королева Ночи, но затем развернулся и перенес себя прочь, обратно в перекресток. Лана продолжала управлять войсками в мое отсутствие, но было очевидно, что девушке подобное дается с трудом. Она побледнела, Под глазами появились мешки, а ее искра горела не так, как должна была. «Передохни, дальше я сам», — сказал ей и одновременно создал неподалеку диванчик. «Нет, я еще... Лана!» — строго бросил ей. «От тебя не будет пользы, если ты свалишься без сил, и это в лучшем случае. В худшем ты просто разрушишь свою искру, и тогда точно не сможешь никому помочь». Девушка немного поколебалась, но затем кивнула и отошла в сторону. Я же тем временем вернул себе контроль над армией и занялся ее переброской в новые зоны конфликтов. В мое отсутствие Лана, пусть и не показала хороших тактических способностей, но, по крайней мере, не понесла существенных потерь. «Ты молодец. Не ожидал, что ты настолько хорошо справишься», — похвалил я ее. «Это было сложно, но я очень много играла в «Сердце из Титана 4». Это вроде стратегии. Очень-очень сложной и глубокой, но за это мне она и нравится». «Вот уж не думал, что у тебя есть подобное увлечение», — усмехнулся я. «Знаю, это не самое подходящее увлечение для леди. Чаще всего дамы моего статуса либо посещают светские мероприятия, либо ведут свои соцсети. Порой еще конным спортом увлекаются. Моя сестрица обожает скачки. Временами и сама забирается в седло. А еще...» Лана очень засмущалась. «Я время от времени играю в одну онлайн-игру». Правда, я использую особую штуку, чтобы голос поменять, и ругаюсь там с плохими игроками». «Ты? С кем-то ругаешься?» — изумился я. «Вот так откровение». «Ну, немного. Знаешь, когда хочется немного выплеснуть накипевшее внутри, да и мы не знаем друг друга, так что какая разница?» О, «Я знаю, что это немного неправильно», — Поежилась она под моим взглядом. «И больше не стану так поступать. Можешь меня отшлепать за плохое поведение». «Только если сама захочешь», — рассмеялся я. Вот уж открытие так открытие. Лишний раз убеждаюсь, что права была Эйна, говоря, что Лана не такая уж невинная девушка, какой может показаться на первый взгляд. «Ой, я хочу!» — оживилась она и тут же смутилась. «В смысле, только если не больно». «Я бы с радостью, но сейчас не время». «Верно, верно, извини». Девушка затихла на какое-то время, а потом осторожно, словно ненавязчиво, поинтересовалась. А та женщина, которую ты поцеловал, кто она? Значит, ты видела, с легкой досадой отметил я. В полглаза очень волновалась. Вдруг что случилось? Она наш главный враг, так-то устроил все это. Тогда получается, что скоро все кончится? Ты же убил ее? Увы, лишь развоплотил проекцию. Настоящая королева сидит в своем замке и наблюдает за нашими потугами выстроить оборону. Вот как. И технически она меня поцеловала, а не я ее. «Все равно, так что тебя тоже нужно отшлепать за плохое поведение», — смущаясь произнесла Лана. От этого нашего небольшого флирта чуть в стороне закатила глаза Эйна. Я даже и не заметил, когда теневая убийца появилась. Лана же поднялась с дивана. «Давай я займусь еще войсками. Мы несем большие потери». Уверена, что достаточно восстановилась. У меня были большие сомнения на этот счет. Десятка другого минут явно недостаточно, чтобы полностью восстановить силы. «Я не буду перетруждаться», — пообещала Лана. Я кивнул, не став возражать. «В конце концов, я не могу одновременно управлять армиями и создавать еще солдат. Слишком много концентрации это требует, так что помощь Ланы была необходима». Она тоже это понимала. Но в целом, несмотря на всю тяжесть ситуации, прогнозы становились все более оптимистичными. Большая часть пауков в населенных районах была уничтожена, а что касается монстров глубинного искажения, то Лана придумала очень изящный выход. Она начала зачаровывать пули простых солдат, что заметно усилило нашу боевую мощь. Наши с девушкой копии принимали на себя удары тварей, а солдаты расстреливали их с дистанции. Получился очень неплохой симбиоз двух сил. После того, как нам удалось перехватить инициативу в обороне, я отправил Лану отдыхать. Она и так перетрудилась, и если продолжить, действительно рискует упасть прямо тут. Когда она села на диван, то практически сразу отключилась, а Эйна заботливо укрыла ее принесенным откуда-то пледом. «Я так понимаю, мы выигрываем?» — уточнила она. «Для наглядности перед нами сменялось множество экранов, демонстрирующих бои в разных частях мира». «Да, их атака захлебнулась», — подтвердил я. «На самом деле пауков не осталось». И в данный момент те немногие воины, что остались в моем распоряжении, занимались закрытием разрывов, вызванных потрошителем миров, либо вместе с солдатами преследовали разбежавшихся монстров глубинного искажения. Но это меня и напрягает. Королева ночи больше ничего не предприняла. Может, она использовала все, что могла? Я помотал головой. Пусть я и не полностью представлял, чем она обладала, но точно не продемонстрировала всего могущества. Еще какое-то время я управлял войсками, а затем отступил и отпустил контроль. Все. Спустя семьдесят четыре часа, одного огромного сражения, я понял, что теперь могу отдохнуть. Подошел к диванчику, на котором дремала Лана, и сел рядом, не потревожив девушку. Усталость накатила волной. «Отдыхайте, мастер», — сказала Эйна, зайдя к дивану со спины и начав разминать мои плечи. «Вы хорошо потрудились». «Недостаточно», — вздохнул я. Этого недостаточно. Я сам не понял, как уснул. Не знаю, сколько именно времени провел без сознания, но Лана к тому моменту уже ушла, а я был заботливо укрыт одеялом, под которым она спала раньше. Голова болела как от похмелья, а тело слушалось плохо. Особенно руки, которые теперь были уже не совсем моими но стоило немного разогнать свет по телу и распалить искру созидания, как стало легче. Первым делом я окинул взглядом мир. Кое-где еще остались части структуры потрошителя миров, продолжающие рвать мембрану. Схватки с тварями глубинного искажения тоже случались то тут, то там, но по сравнению с тем, что было раньше, сущая мелочь. Люди и сами могут справиться. Главное, отправить им зачарованные боеприпасы. Уже неплохо. Моего непосредственного вмешательства прямо сейчас нигде не требовалось. Убедившись, что не проспал ничего важного, я отправился не на поиски друзей, уверен, что с ними все отлично, а в душ. Хотелось сбросить костюм и немного освежиться. Возвращаться домой при этом не стал. Просто создал в отдалении полную копию особняка Котовых, который стал моим домом в последнее время. Перенесся туда и уже там насладился покоем. В воду специально включил прохладную. Привык к такому еще во времена странствий. Горячая вода расслабляет, она хороша, когда собираешься идти спать, а вот когда нужны бодрости и силы, напротив, лучше холодная, но главное не переборщить. Впрочем, уединением мне наслаждаться долго не дали. Створка душевой кабины тихонько отъехала в сторону, и невысокая стройная фигура заскочила внутрь, тихо ойкнув. Пришлось немного прибавить температуру воды. Собирался уже повернуться, чтобы поприветствовать гостью, но та меня опередила. Прильнула к спине, а тонкие ручки оплели мой торс. «Быстро же ты меня нашла», — усмехнулся я. Почувствовала, что ты проснулся, промурлыкала Лана, прижимаясь к моей спине и нежно целуя кожу на ней. Это было немного щекотно, но я не сопротивлялся, позволяя невесте, хотя уже можно сказать супруге, делать все, что заблагорассудится. Вот и пришла помылить тебе спинку. Возражаешь? Нисколечко. Что забавно, откровенно приставать ко мне она не стала. Отлипла, взяла мочалку и, намылив ту, действительно помогла помыться. Впрочем, свою порцию ласок она все-таки получила, хоть и терпеливо их дожидалась. Из душа выходили свежими и довольными. Дальше был завтрак. Лана даже порывалась приготовить его самостоятельно, но я не стал ее утруждать, призвав Бахуту, который в своей привычной манере приготовил отменное блюдо. В итоге Лана даже осталась довольна тем, что согласилась передать готовку воплощенному. Получилось сытно и вкусно, и с набитым желудком можно было отправиться по делам. Мир был отбит. Правда, цена у этого была слишком высокой. Когда мы с Ланой переместились в Москву, то сразу бросались в глаза огромные разрушения, что постигли город. Я бы мог вернуть все, как было, взмахом руки, отстроить здания, вырастить деревья, но сил это потребовало бы очень много, да и смысла пока в этом не было. Люди сами отстроят» когда придет время, а сейчас пусть оно будет как будет. На улицах Москвы было очень много военной техники и солдат, разбирающихся с последствиями. В том числе хватало и людей из рода Добронравовых, что участвовали в спасательных операциях и помощи нуждающимся. Но мы с Ланой долго в городе не пробыли. Нас ждал Владимир, столица. Там ситуация была одновременно и лучше, и хуже. Ферас прекрасно знал, где находилась столица, и сбросил туда намного больше пауков. Заодно еще отправил войска королевы ночи. Мне пришлось реагировать на это и отправить приличную армию в несколько тысяч двойников, чтобы помочь защитить город. Хотя и сами защитники показали себя отлично. Как минимум двух гигантских пауков смогли уничтожить и без моей помощи. Возможно, если бы не армия а королевы, то они справились бы и сами. В столице было очень много сильных охотников а в основном потому, что именно тут располагались штабы сильнейших гильдий и родов со своими лучшими одаренными. Мы с Ланой направились прямиком к императорскому дворцу и столкнулись с не слишком дружелюбной охраной. Правда, когда они всмотрелись и осознали, кто именно перед ними, как-то сразу стушевались. Каждый из них видел наших двойников, что сражались с монстрами, помогали солдатам и исцеляли больных. К нам тут же выбежал мужчина в военной форме старшего офицера, отдал честь и бегло поинтересовался целью визита. «Его императорское величество ранен во время случившегося. Он самолично принимал участие в сражении, и в данный момент ему нужен покой. Доложу о том, что вы прибыли, но не могу с уверенностью сказать, примут ли вас». «Доложите, мы подождем». Мужчина кивнул и умчался, а нам пока предложили пройти во дворец и расположили как гостей. Он немного пострадал, и служанки хлопотали, что очень жаль, что нас принимают в малой приемной. Большая пока совершенно непригодна для приема кого-либо. И все же ждать нас не заставили, как и прогонять. Офицер вернулся спустя десяток минут и попросил следовать за собой. Император был готов нас принять.